Глава 10. Маленькая гостиная, куда вошли посетители, являла собой картину чистой безмятежности. Миссис Бейтс, не имея возможности заниматься привычным своим делом, дремала у камина. Рядом, за столиком, мистер Черчилль корпел над её очками, а мисс Ферфакс сидела спиной к ним за фортепиано. Как не поглощён был молодой джентльмен своей работой, при появлении Эммы лицо его просияло улыбкой, и негромким голосом он произнёс: Рад снова видеть вас. Вы пришли минут на 10 раньше, чем я ожидал. А я, как видите, пытаясь быть полезным. Неужели вы до сих пор не закончили? удивилась миссис Уэстон. Если так, то, как серебряных дел мастер, вы на жизнь не заработаете. Я не всё это время трудился над очками. Нужно было помочь мисс Фэрфакс установить как следует инструмент. Он немного шатался. Вероятно, из-за неровности пола. Видите? Мы подложили бумагу под одну из ножек. Вы очень любезны, мисс Вудхаус, что согласились прийти. Я, признаюсь, боялся, как бы вы не заспешили домой. Устроив так, чтобы Эмма села с ним рядом, он принялся выискивать для неё лучшее печёное яблочко, а затем, пока работал, то и дело обращался к ней то за помощью, то за советом. Лишь спустя некоторое время мисс Ферфакс была готова снова сесть за фортепиано. Это промедление Эмма отнесла на счёт её нервческого состояния. Джейн ещё не свыклась с новым своим инструментом и не могла прикоснуться к нему без волнения. Прежде чем играть, ей нужно было сперва успокоиться. Этот трепет, независимо от его сокрытой причины, пробудил сострадание в сердце Эммы, и она мысленно дала за рог более не разоблачать чувств Джейн перед соседями. Наконец, мисс Фэрфакс заиграла. Первые такты прозвучали неуверенно, но вскоре слушатели смогли вполне оценить достоинство инструмента. Миссис Уэстон, очень хвалившая его прежде, снова пришла в восторг, и Эмма с ней согласилась. Выдержав придирчивый суд, пианино было признано отличным. Уж не знаю, кто тот, кому полковник Кэмбл поручил покупку пианино. Молвил Фрэнк Черчилль, улыбаясь мисс Вудхаус: "Но выбор сделан недурно. В Оуэмуте я много слышала о музыкальном вкусе полковника, и он и его друзья несомненно высоко оценили бы эту мягкость верхних нот. Полагаю, мисс Ферфакс, что он или дал своему помощнику подробнейшие указания, или написал самому Бродвуду. Как вы полагаете?" Джейн Не обернулась, хотя могла и не слышать вопроса, потому что в этот самый момент с ней говорила миссис Уэстон. "Прошу вас, перестаньте", шёпотом попросила Эмма. "Моё предположение было случайным, не смущайте её". Фрэнк Черчил покачал головой и улыбнулся так, словно не имел ни сомнений, ни жалости, и вскоре начал снова. Полагаю, ваши друзья в Ирландии очень рады за вас, мисс Фэрфакс. Смею предположить, что они часто о вас думают, силясь угадать, доставлен к вам инструмент или же ещё нет. Как по-вашему, знает ли полковник Кембл о том, что его подарок уже опробован? Сам ли он обо всём распорядился или же, не назначив определённого дня, просто просил доставить вам фортепиано наиболее удобным способом, когда позволят обстоятельства». Фрэнк умолк, но на сей раз мисс Фэйрфакс не могла уклониться от ответа, потому что не могла его не слышать. «Пока я не получила от полковника Кэмпбелла письма, поэтому ничего не могу утверждать положительно, только разве что предполагать». Спокойствие, с которым она произнесла эти слова — Было явно сделанным, и Фрэнк воскликнул: "Ох, уж эти предположения! Иногда они верны, а иногда ложны. Хотел бы я предположить, когда наконец совладаю с этой заклёпкой. И каких только глупостей имес Вудхаус не городит человек, когда занят трудной работой. Правда, он может и вовсе молчать. Настоящий ремесленник надо полагать, держит язык за зубами, но нам, джентльменам, только дай волю поговорить". Мисс Ферфакс сказала что-то о предположениях. А, кстати, вот и готово. Фрэнк Черчилль обратился к миссис Бейтс. Имея удовольствие с ударения, возвратить вам очки исцелёнными, по крайней мере, на какое-то время. И матушка, и дочь принялись горячо его благодарить. Спасаясь от нескольких неуместных изъявлений признательности со стороны последней, Фрэнк подошёл к мисс Фэрфакс, по-прежнему сидевшей за фортепиано, и попросил: "Не будете ли вы столь любезны исполнить один из тех вальсов, что мы танцевали вчера? Я хотел бы заново пережить те мгновения. Для вас они были, очевидно, не так сладостны, как для меня". Вы казались усталой, и, верно, рады были, когда танцы завершились, но я бы всё отдал, всё, что только может отдать человек, лишь бы продлить бал ещё на полчаса. Джейн сыграла. Какое это блаженство вновь слышать мелодию, сделавшую тебя счастливым. Если я не ошибаюсь, этот же самый вальс звучал в Оймуте. Мисс Ферфакс бросила на него быстрый взгляд, густо покраснела и сыграла другую пьесу. Фрэнк Черчилль взял ноты, лежавшие под ли инструментом, и сказал Эмме: "Вот эта вещь для меня нова. Знаете её? Это Крамер. А вот собрание ирландских песен, не трудно догадаться, откуда оно. Должно быть, прислано вместе с инструментом". Полковник Кембл очень предусмотрителен, не так ли? Он знал, что здесь мисс Фэрфакс не раздобудет нот. Этот знак внимания следует, на мой взгляд, ценить особенно высоко, как свидетельство подлинно сердечного расположения дарителя. Всё то он предусмотрел, ничего не сделал в спешке. Так заботлив может быть лишь тот, кто всей душой любит мисс Фэрфакс. Колкость этого замечания пришлась не вполне по вкусу Эмме, и всё же оно её позабавило. Взглянув на Джейн Фэрфакс, она поймала тень улыбки, которая хоть и сопровождалась краской смущения, но вместе с тем говорила о тайном восторге. Заметив это, Эмма совлачила себя в праве смеяться над шутками Френка Черчилля, более не страдая от огрузений совести. Ибо милая, прилежная, безупречная Джейн Ферфакс всё же лилей ло очевидно отнюдь не похвальные чувства. Мистер Черчилль сел под лимес Вудхаус со стопкой нотных тетрадей, и они стали вместе их просматривать. Получив удобный момент, Эмма шепнула: "Вы говорите слишком прямо, боюсь, она понимает ваши намёки". Очень надеюсь, Я говорю именно для того, чтобы быть понятым, и нисколько не стыжусь своих слов. А мне, по правде сказать, немного совестно, и я жалею о том, что эта мысль пришла мне в голову. Напрасно. И вы хорошо сделали, поделившись со мной. Теперь я знаю, к чему приписать её загадочные взгляды и странные привычки. Стыдиться нужно не вам, а ей, ежели она поступает дурно, то должна это чувствовать. Полагаю, она не совсем лишена совести. Не слишком-то это заметно. Вот извольте, заиграла Роберта Эдера его любимую ирландскую песню. Скори мисс Бейтс, оказавшаяся подле окна, завидела не в далеке всадника. Боже мой, Да, это мистер Найтли. Я должна поговорить с ним, если это возможно. Поблагодарить его. Здесь я не стану открывать окно, чтобы вас не простудить. Пойду лучше в комнату матушки. Смею надеяться, он не откажется зайти, когда узнает, кто у нас в гостях. Какая это радость, что все вы здесь собрались. Какая честь для нашей маленькой гостиной. Говоря это, мисс Бэйтс была уже в соседней комнате и отворяла окно. Затем выглянула наружу и не замедлила о кликнуть мистеру Найтли. Каждое их слово было так отчётливо слышно гостям, словно было произнесено в доме. Как поживаете, мистер Найтли? Чудесно, благодарю. Я так признательна вам за вчерашний экипаж. Мы вернулись как раз вовремя, сразу после матушки. Прошу вас, зайдите и сделайте милость. Здесь ваши друзья. Мисс Бейтс. Говорила бы, вероятно, ещё долго, но мистер Найтли, решительно вознамерившись тоже быть услышанным, громко и властно произнёс: "Здоровы ли ваши племянницы, мисс Бейтс? Надеюсь, что все вы в добром здравии, но мисс Ферфакс беспокоит меня особо. Не простудилась ли она вчера? Хорошо ли чувствует себя нынче?" И мисс Бейтс Лишившись возможности отступить в сторону, принуждена была дать прямой ответ на вопрос. Слушателей это позабавило. Миссис Уэстон многозначительно взглянула на Эмму, но та лишь скептически покачала головой. «Мы вам так благодарны за карету, так благодарны!» вновь затараторила мисс Бейтс, но мистер Найтли прервал её. «Я еду в Кингстон. Может, вам что-нибудь нужно?» Ах, боже мой, в Кингстоне, ну надо же, миссис Коул на днях было что-то нужно в Кингстоне. У миссис Коул есть слуги. Могу ли я быть полезен вам? Нет, благодарю вас. Вы бы лучше зашли. Знаете ли вы, кто у нас в гостях? Мисс Вудхаус и мисс Смит. Они любезно заглянули к нам послушать новое фортепиано. Прошу вас, оставьте коня в короне и приходите. Ну что ж, раздумчиво произнёс мистер Найтли. Разве что на 5 минут. А ещё к нам пожаловали миссис Уэстон и мистер Черчилль. Какое это наслаждение, когда рядом столько друзей. Спасибо, но я, пожалуй, всё же загляну в другой раз. Сейчас у меня и двух минут не найдётся. Нужно срочно ехать в Кингстон. Ох, ну войдите же, они так рады будут видеть вас. Нет, ваша гостиная и так уж полна. Я зайду к вам в другой день и послушаю пианино. Ах, как жаль. Ах, мистер Найтли, какой чудесный, какой приятный вечер был вчера. Случалось ли вам видеть, чтобы молодёжь так славно танцевала? Ну, разве не прекрасно. Мисс Вудхаус и мистер Френк Черчил бесподобно В самом деле бесподобно, иначе не скажешь, ведь полагаю, они оба слышат каждое наше слово. Однако я не понимаю, повысил голос ещё сильнее мистер Найтли, от чего бы не отметить также и мисс Фэрфакс. На мой взгляд, она танцует очень хорошо, а миссис Уэстон аккомпанирует так, как никто другой во всей Англии. Теперь же, если ваши друзья умеют быть благодарными, то в ответ непременно столь же громко похвалят и нас с вами но слушать это мне не досуг мистер найтли ещё секундочку это очень важно мы с джейн так потрясены мы так потрясены были когда получили ваши яблочки в чём же дело ах вы послали нам весь ваш запас говорили, будто у вас ещё много, а сами ни единого яблочка себе не оставили. Ах, как это нас потрясло! Миссис Ходжс, верна, очень сердита. Уильям Ларкинс нам всё рассказал. Вам не следовало присылать нам так много, не следовало. О, вот уж жонь и ускакал, не терпит, когда его благодарят. «Однако ж, я думала, он зайдёт, и тогда грех было бы не упомянуть». «Что ж», — вздохнула мисс Бейтс, возвращаясь в гостиную. «На сей раз, по-моему, не вышло. Мистер Найтли не смог к нам заглянуть. Он спешит в Кингстон, спрашивал, не нужно ли нам...» «Да», — прервала его Джейн. «Мы слышали его любезное предложение. И все остальные так же». Ах, голубушка, это и не удивительно, ведь и дверь, знаешь ли, открыта, и окно, и говорили мы с мистером Найтли так громко, конечно же, здесь каждое слово было слышно. Как я уже сказала, он спросил, не нужно ли нам чего-нибудь в Кингстоне. О, мисс Вудхаус, вы уже уходите? Вы ведь только что пришли. Такая любезность с вашей стороны. Эмма и правда сочла за лучшее пойти домой. Визит и так затянулся. Миссис Уэстон и её спутник, взглянув на часы, тоже были удивлены, что время приблизилось к полудню. Теперь они только и могли себе позволить, что проводить барышню до ворот Хартфилда, прежде чем возвратиться в Рендлс.